Когда подымет океан, вокруг меня валы ревучи. И она еще огорчалась. Она еще смела огорчаться всякой глупейшей чепухе. Не достали Матвею новый костюм. Леня получил тройку по русскому языку, украли кошелек. Господи! Огорчаться в такой прекрасной, такой безоблачной жизни. Даже Иринка, которая так расстроила отца своим замужеством и отъездом в Израиль, Даже Иринка жила прекрасно. Окончила химический факультет, устроилась на какое-то тамошнее предприятие с поэтическим названием «Рафаэль». Ее муж Миша работал врачом в клинике. Они купили в рассрочку четырехкомнатную квартиру, машину. По вечерам Матвей усаживался с пачкой фотографий. Море, синее небо, нарядная белая машина, нарядная загорелая дочка в обнимку с мужем, две смеющиеся девочки. Люба и Ася, или как они там произносили, Либи и Оснат. Младшую назвали в память об Асинаумовне, которая умерла в декабре восемьдесят второго года. Помнится, Ольга тогда ужасно расстроилась. Стала вспоминать детство, пирожки, ночную рубашку. Вечером позвонила Тане в Москву, поплакали вместе. Оказывается, Асе Наумовне было уже почти 80 лет. Так и не повидалась больше ни с Таней, ни с ее детьми. Господи, если бы она знала, что вся эта прекрасная налаженная жизнь от одного неверного поступка разлетится в пыль, как стальная пластинка из любимого Таней опыта Ребиндера, Она бы настояла, не пустила их, не разрешила Лене пропускать школу. Но какие у нее были основания не пускать? Леня прекрасно учился, по многим предметам шел на класс впереди ровесников, Матвей всю зиму мечтал, хотел сделать сыну подарок. Кто мог даже подумать про аварию? Но мало самой аварии. Зачем они взяли Матвея в отряд ликвидаторов? Уже не молодого человека с большой дозой облучения в прошлом. Господи, кто и кого там жалел? Ольга сама встречалась потом с женами пожарников, с вертолетчиками. Хотелось закрыть глаза от этого кошмара, не знать, не слышать. Ира обрывала телефон, организовывала посылки из Израиля, витамины, средства от кашля. Почему-то они все кашляли, и пожарники, и позднее приехавшие ликвидаторы. Надрывисто, беспрерывно кашляли, ничего не помогало. И Ленечка кашлял целую зиму, хотя в доме брата было очень тепло и сухо. Сначала Оля еще надеялась, что обойдется как быстро Матвей сумел вытащить Леню, как сразу сообразил, что можно отправить его в Москву, но она не понимала и не знала, какую дозу схватил сам Матвей. Он один понимал, он прекрасно все понимал, потому что сразу предложил оставить Леню в Москве, и потом уже из Киева написал, что Оле тоже нужно перебираться и как можно быстрее восстановить прописку. Например, прописаться у брата и вступить в кооператив. Лучше, если они все вместе окажутся в столице, его все равно переводят в центральный военный госпиталь. Как ни странно, с переездом Ольга справилась относительно легко. Нет, в первый момент она даже не могла представить, как начать разговор с братом. Бывшая родительская квартира и для них троих была маловата. Но, оказывается, она его недооценивала. Володька при всей своей мрачности и отстраненности оказался настоящим человеком и не только согласился прописать сестру, но и предложил половину оставшихся от родителей денег. Оля никогда не слышала и не догадывалась об этих деньгах. Бедная папа и мама, как они копили со своей скудной пенсией. Матвей зарабатывал очень прилично, а она так легко транжирила. То импортная стенка, то ковер, а поездки на море. Ничего там полезного не было. Матвей не зря возражал. Теснота, очереди, еда отвратительная. Господи, никогда бы она не справилась ни с каким переездом. И на Володьку не приходилось рассчитывать. Сам был такой же лох. Не пробивать, не просить. Помог, конечно, Краснопольский. Даже Таня не знала, куда он именно ходил и сколько заплатил. Но Ольгу прописали вместе с Лёней. Левка же нашел уже почти готовый кооператив у черта на рогах в Косино, но все-таки это была нормальная трехкомнатная квартира. На семейном совете решили, что в новую квартиру пока поедут Володя с семьей, а Оле лучше жить ближе к госпиталю, где лежал Матвей. Нет, не так. Еще почти полгода ждали, пока сдадут дом, теснились на двадцати шести метрах в пятером. Таня звала пожить, но у нее как раз вышла замуж Сашенька, только их и не хватало. Опять все не так. Дело не в Сашеньке, тем более она вышла за вполне обеспеченного сына приличных родителей и могла пожить у свекрови. Ольга просто не могла видеть Краснопольского. Физически не могла видеть, хотя сознавала, что без него они бы просто пропали. Это случилось через год после смерти Саши Гальперина. Нет, через два. Иринка уже уехала в Израиль, Оля хорошо помнила. Вдруг выдалась командировка в Москву, настоящее везение. Слетать бесплатно, повидать близких, погулять по одному городу. Жильем не обеспечивали, никто и не мечтал. И она долго размышляла, поехать ли к брату или к Тане. Конечно, больше хотелось к Тане, обняться, поболтать, как в прежние времена. И квартира в центре, не нужно тащиться до текстильщиков и оттуда еще на автобусе. И давно пора забыть нелепую историю молодости, жар Левкиного тела, бесстыдные жадные руки – Случайное дикое помешательство. Как спокойно и хорошо жилось ей с Матвеем. Уютное домашнее объятие, мирный сон под одним одеялом. Ты скучаешь? — спрашивал он шепотом. Ничуть она не скучала. Хотя интимные отношения, как таковые, почти прекратились после рождения Ленечки. Разве он виноват, что облучился? Разве так важны эти технические подробности, если люди любят друг друга? Разве она не любила Таню? хотя никакого секса между ними в принципе не могло быть. Она уже позвонила Тане, сказала, что приедет, но все оттягивала. Все хотелось побродить по любимым переулкам, от Арбата к Кропоткинской. Потом еще увидела выставку Поленова. Из детских воспоминаний сохранился только московский дворик, уютный солнечный пейзаж, белоголовые дети на полянке. Ужасно захотелось зайти, сто лет не была на выставках. Народу оказалось довольно много, несмотря на рабочий день. Вошла и, ах, показалось, что в зале прорубили множество окошек, так светились теплые картины на стенах. Так же тепло и солнечно стало на душе, вот бы Леньке показать. Темнело, но все-таки решила еще заехать к Кире. Матвей просил передать ей Сашины старые письма, какие-то общие фотографии. Кира писала иногда, рассказывала про Москву, про дочку. Самое поразительное, что ее мать... Та самая очаровательная Валерия Дмитриевна их детство уехала в Париж. Париж сказочное слово: Ну что, мой друг, грустишь? Никто из знакомых не побывал, это вам не Израиль. Нет, она не ошиблась и ничего не придумала. Краснопольский не оказался там случайно, не приехал проведать Киру или проводить. Он там жил. Так возвращаются домой, с бутылкой молока и пакетом картошки в руках. Так обнимают любимую жену. Привычно и нежно целуют в висок. И маленький милый букетик ландышей под мышкой, и щека к щеке. Легонько потеряться, потому что заняты руки. Таня ответила сразу, будто ждала у телефона. — Оленька, наконец-то! Я даже ужинать никому не даю. Ждем тебя. — Как кто? Дети, конечно. Сашка и буря, Ты их просто не узнаешь. — Нет, Лева вернется поздно. Он на записи он почти все вечера работает, музыкантская доля, но мы люди привычные. Конечно, она не рассказала ни Тане, ни Матвею, такое невозможно рассказать, хотя ничего удивительного. Два предателя нашли друг друга. Бедный, так рано умерший Саша Гальперин, бедная Таня. Впрочем, ей давно известно, что Краснопольскому наплевать, на все наплевать, на семью, на память, на детей, но Кира... «Недоступная красавица Кира, школьная подруга, гордость класса, как она могла? Испугалась одиночества? Просто дура. Не понимает, что Левка ее бросит и предаст, как любую другую женщину? Как всю жизнь предает Таню, ее добрую, любимую Таню? И ничего невозможно сделать, не помочь, не защитить». Матвей умер через год после переезда в Москву, белокровие. Повторное переливание, витамины, лекарства из Израиля – Ничего не спасло и не могло спасти при такой дозе облучения. Но жизнь как-то продолжалась. Леня успешно окончил школу и поступил на мехмат, старый добрый мехмат, хотя в муду теперь входили экономические институты. Ольга нашла работу на небольшом комбинате в Люберцах, там занимались красителями и маслами, и ее знания химии вполне подходили. Они так и остались жить в текстильщиках, а Володя в косино. Никому не хотелось лишней суеты, тем более что-то неладное происходило в семье брата. Нет, кажется, они не ссорились, но почти не разговаривали. В выходные Володя сидел дома, раздраженно листал газеты, а его жена уезжала на экскурсии то с сыном, то с учениками. Оказалось, у брата неприятности. На заводе начали сокращаться заказы, почти отменили премии. Устроиться в другое место было практически невозможно, да и не стало нормальных мест. Сплошные кооперативы простор для жуликов и авантюристов. Образование и научная степень никого не интересовали. Конечно, Володя не мог вписаться. Было странно и грустно вернуться в родной город через двадцать лет. Хотя Матвей последние годы часто говорил о необходимости переезда. Академгородок выдыхался, новые темы не развивались, романтика чистой науки не выжила, как вообще вся романтика их поколения. Походы, песни, вера в разумное и доброе. Недавно в электричке Оля услышала родную мелодию Висбора, заспешила поближе. Лыжи из печки торчат, радостно вопили мальчишки с гитарой, их подружки дружно хихикали, притопывали точеными ножками в тугих джинсах. Ничего нельзя было ни спасти, ни вернуть. Встании виделись редко, и не только из-за Краснопольского, который был на месте и, как всегда, преуспевал. Вся Танина жизнь — Квартира в центре, дача, машина, раскованные, прекрасно одетые дети слишком отличалась от Косино и текстильщиков. Зато от Иринки приходили веселые письма. Она недавно родила третьего ребенка, мальчика, назвали Матвеем. Оказывается, и в Израиле есть точно такое имя. Конверты чуть не лопались от фотографий смешного, глазастого младенца и его подрастающих сестренок. Миша, наконец, окончил местную длиннющую ординатуру, сдал последние экзамены, и теперь они собирались продавать квартиру и строить дом, но не в самой Хайфе, а на природе, в поселении с красивым названием «Деревня Рос». Ленька ворчал, что сестра поспешила с именем, что это он должен был назвать сына Матвеем, чтобы не прерывать традицию. Бедный ребенок. После смерти отца он совершенно зациклился на своих призрачных традициях, Все-таки поменял фамилию на Шапира, хотя Ольга категорически возражала и даже плакала, и рвался поехать к сестре, своими глазами увидеть и Иерусалим и гору Сион. Единственным настоящим утешением для Оли, даже несмотря на их непонятный внутренний разлад с Володей, была жена брата. В тот первый ужасный год, когда Леня неожиданно оказался один в Москве, именно Катя стала его спасителем. Она нашла выход на известную математическую школу и добилась Ленькиного зачисления. Хотя в последний класс практически не принимали. Она постоянно таскала его на выставки и спектакли и даже пристроила репетитором к своим же ученикам. Главное, Ленька был постоянно занят, окружен людьми. Если задуматься, Ольга практически не знала Катю. В давнем горьком 78-м году, когда один за другим умерли родители, Она почти не запомнила робкую светленькую девочку, подружку Иринки, и искренне удивилась и расстроилась, получив Володина сообщение о женитьбе. Все-таки совсем юная провинциальная студенточка. Понятно, ее привлекает брак со взрослым благополучным человеком, кандидатом наук, но у брата могла бы быть голова на плечах. На свадьбе, устроенной Володей в небольшом измайловском ресторане стекляшки Ольге все показалось ненужным и неудачным и накрученное какое-то кукольное платье невесты, и ее слишком молодая, по-деревенски плачущая мать. И куда торопится, дурехе ворчал Матвей, уже ставший к тому времени дедушкой. Нет бы погулять свободно. Конечно, и позже они приезжали в Москву, даже несколько раз, но почти не общались с семьей брата. То бегали за покупками, то в театр. Оля запомнила только, что Володя часто посмеивается над женой называет растрёпой, а она виновата оправдывается. Можно было ожидать. Теперь Катя стала совершенно взрослой очаровательной женщиной. Уля сама поразилась этому очарованию, открытому взгляду распахнутых серых глаз, легкой походке. Еще более удивила Катина манера одеваться. Вроде бы ничего особенного, те же джинсы или юбка, но она умела сочетать детали и цвета. Сама шила стильные холщовые сумки, плела ремешки из соломки что ее научил, откуда взялись вкус и понимание. В первый же их поход по магазинам Катя уверенно переодела Ольгу в брюки и непривычную короткую курточку, и она вдруг не узнала себя в моложавой, спортивной и стройной женщине. К тому же Катя оказалась ужасной придумщицей и прирожденным организатором. Почти каждую неделю что-то затевалось. Ужины, праздники, походы в музей. То они мчались на французский фильм, то на вечер поэзии. И Оля еще долгое время вспоминала мудрого, усталого Давида Самойлова, так неожиданно и близко увиденного в маленьком зале. Еще забавнее было наблюдать Катины подвиги на кухне. За полчаса она могла смастерить хачапури из творога за двадцать две копейки или даже мясо по-французски. И очень просто. Покупала безвкусные готовые котлеты и запекала их в духовке с луком, сыром и майонезом. В доме постоянно крутились школьники, делали уроки, спорили, обсуждали перемены в стране, даже что-то сами готовили на кухне и мыли посуду. В этой круговерти удивительным образом находилось место для семилетнего Ванечки. Он, как настоящий сын полка, кормился со всеми сразу. Делал уроки при любом шуме и при любом шуме засыпал. Девчонки его постоянно чем-то угощали, мальчишки таскали на спине, И это положение всеобщего любимца явно казалось самому Ваньке удобным и замечательным. Но Оля прекрасно понимала, что подобная жизнь совершенно не подходит ее брату, как не подошла бы отцу или ей самой. Они все любили тишину, порядок, четкое место для каждой вещи в доме. Когда-то мама грустно шутила, что живет с тремя закрытыми шкафчиками, но при этом считалась со всеми и уважала характер отца. В тот же день не заладился. С утра. Оля хорошо запомнила. Сначала протек бачок в туалете, пока вытирала пол. Чуть не опоздала на работу, зацепила в трамвае новые дорогие колготки. Сын Ленечка, надо признать, постоянно ворчал на нее за ненужную экономию. Он начал прилично зарабатывать, вел какие-то расчеты для строительного кооператива, делал технические переводы с английского, натаскивал двух учеников на мехмат. Учеников, конечно, нашла Катя. «Оленька». Голос у Тани был тихий и расстроенный. «Я давно собиралась тебе сказать. В общем, мы уезжаем, мы получили окончательный ответ из посольства». «Из какого посольства?» «Из американского, конечно. Левин, бывший ученик, давно приглашал, правда, на периферию, но там есть вакантное место в оркестре». Хотя он считает, что Лева гениальный преподаватель, поэтому лучше ориентироваться не на оркестр, а на колледж. И вполне вероятно, что моя тема тоже им покажется интересной. Знаешь, как-то не случилось рассказать, но ведь я почти закончила докторскую. В этом была вся Таня. Всегда на первом месте звучал ее гениальный Левочка, а докторская, так, к слову. А почему не в Израиль? Я всегда думала, что вы уедете к Людмиле. Так получается. Стыдно признаться, но Лева не хочет вести детей в Израиль, особенно Борю. Он ведь сразу попадает в армию. А Лева? Он согласен, он сам хочет уехать. Да, собственно, он все и затеял. Говорит, что нужно вывозить детей, что это перестройка еще на многие годы. Он страшно подавлен в последнее время, просто не узнать. Да уж, подавлен известный страдалец. Так Оля и знала. Краснопольский когда-нибудь бросит Киру. Даже Кире его не удержать. И вдруг резануло сердце Тане. Таня уезжает, они расстанутся, и, может быть, навсегда, как пусто. Как пусто все. Как можно вынести все эти потери. Оля, ты что, плачешь? Оленька, дорогая, ты ведь знаешь, что кроме тебя и Люси у меня никого нет на свете. Дети выросли. Что поделаешь? Я каждый день вижу, как они отдаляются. Оля, я тебя вызову, слышишь? Если только захочешь, я тебя вызову к нам. Будем опять жить рядом, гулять по вечерам, две бабули на скамеечке. Милая Таня, вечная, доверчивая мечтательница, если бы ты знала, какое предательство за Ольгиной спиной, если бы не твой проклятый Краснопольский. Они уехали в начале сентября, все вместе, включая родителей Сашиного мужа. Таня перевезла в текстильщики почти всю библиотеку, старинные серебряные ложки, оставшиеся еще от родителей Аси Наумовны, настольную лампу на бронзовой ножке. Ложки, конечно, не пропустили бы, а лампа никакой особой ценности не имела, просто на память. Стоял мрачный дождливый день, Ольга взяла отгул, не хотелось ни о чем думать, ни с кем разговаривать, и она даже не ответила на телефонный звонок, хотя это мог быть Ленечка. Но через полчаса телефон зазвонил еще раз, настойчиво так зазвонил, и она вдруг страшно испугалась. Рванула на себя трубку. Леня... Нет, это был брат Володя. Странно, он никогда не звонил днем. Оля, тут такое дело, но, ну, в общем, нужна срочно твоя помощь, потому что Катя в полной истерике и непонятно, что делать с Ванькой. Володя, скажи толком, я ничего не понимаю. Катя, Ванька, что происходит? Понимаешь, пришла телеграмма. Валентина Петровна умерла. Катина мать. Валентина Петровна. Оказалось, она болела. Болела целый год, но решила скрыть от Кати, не волновать понапрасну. И когда уже прозвучал страшный диагноз рак груди, и когда обнаружили метастазы в костях, Катина мать продолжала писать спокойное и радостное письма про погоду, школу, новую картинную галерею. Решили ехать все втроем, а Ванечку оставить с Леней. Конечно, подключились Катины воспитанники. Они беспрерывно приносили цветы, венки, какую-то еду. Две девочки собирались дежурить днем, сторожить Ваньку, пока Леня в университете. Катя безостановочно плакала, винила себя за черствость и тупость. Володя растерянно молчал, гладил ее по голове, надсадно кашлял. Он недавно опять начал курить. С Олей брат тоже почти не разговаривал, но она и так понимала, как тяжело ему ехать в Архангельск, и как он рад Ольгиному решению поехать вместе с ним и Катей. Оля не ожидала, что соберется столько народу. Толпа учеников, и нынешние совсем маленькие, и из прошлых выпусков, некоторые даже старше самой Кати. Но были еще коллеги по работе, соседи, родители, представители городского клуба и библиотеки. Из княж-погоста прибыл целый автобус односельчан во главе с бывшим директором школы. Директор попытался сказать речь, начал вспоминать, как прекрасно училась Валечка, какой была гордостью школы, но не выдержал и горько по-стариковски расплакался. Много выступали, вспоминали покойного мужа Валентины Петровны, как преданно она ухаживала за ним, как не жалела себя и отдавала жизнь любимой работе. На бабу Дусю было страшно смотреть. Худая, Одетая во все черное, она молча раскачивалась над открытой могилой и вдруг шагнула вперед вслед за опускающимся гробом. Но Катя успела удержать, закричала, заплакала, обняла за плечи. Ольга с болью в груди смотрела на Катину бабушку, страшненькую, с покалеченными руками, и вдруг подумала, что она совсем не стара, лет шестидесяти на вид. Когда же она успела родить свою дочку? Кто был отцом? Баба Дуся категорически отказалась остаться ночевать. Наоборот, она настаивала, чтобы Катя и ее муж и Ольга прямо сейчас ушли с поминок для важного разговора, потому что потом времени не будет. Автобус уйдет, и неизвестно, доживет ли она до другого Катиного приезда. Все это было странно и неудобно перед людьми, Кроме того, Ольга страшно вымоталась от долгого стояния и только мечтала прилечь, но ничего не оставалось делать. Благо, водитель автобуса терпеливо ждал. Следом за бабой Дусей они все втроем прошли в заднюю комнату, где когда-то лежал больной Иван Дмитриевич, и уселись на низкий диванчик. Баба Дуся горестно вздохнула и вытащила из-за пазухи пакет, крест-накрест, перевязанный серым платком. Вот, хоронила, прятала... Сколько лет прятала, боялась, заберут мою голубушку. А все не помогло. Забрали. Так далеко забрали, не воротишь. Она мелко затрясла головой, закачалась из стороны в сторону. «Бери, Катенька, все твое. И имя, и фамилию, и карточки. Прости меня, грешную». Изумленная Катя развернула платок. Выпала метрика. «Катенина Валерия». Девочка, 1941 год рождения. Мать — Катенина Кира Дмитриевна. Отец неизвестен. — Что? Кажется, они вскрикнули все вместе. Что это? Валечкина метрика. Она же в лагере рожденная, от заключенной. Там и карточка есть, и письмо. Письмо сильно пожелтело, но все-таки буквы хорошо сохранились, красивые аккуратные буквы с наклоном. — Ничего не понимаю, — прошептал Володя. — Это на немецком? — На французском, — ответила Катя. — Боже мой, как она умоляла меня учить французский. Она ведь что-то помнила, какие-то слова, фразы. — Милая, дорогая моя Лерочка, если судьба разлучит нас, знай, ты самая большая награда в моей жизни, моя радость, мое утешение. Я благодарю Господа за каждый день твоей жизни, за счастье обнимать тебя и гордиться тобой. «Люби и не покидай Дусю, но постарайся найти мою сестру, Валерию Дмитриевну Катенину. Я специально назвала тебя ее именем. Будь счастлива. Твоя мама». Там еще карточка. Это была очень знакомая карточка. Ольга не могла не забыть, не перепутать. Две чудесные девочки, абсолютно иностранные девочки в нарядных платьях и одинаковых светлых шарфах. И надпись на обороте «Кира Лера. Май 1932 -го». Ольга совершенно растерялась. Как было понять, осмыслить? Скромная провинциальная учительница, дочь уборщицы и семья Катениных? Квартира-музей, фотографии Парижа. Получается, Катина мать, родная племянница Валерии Дмитриевны и ее полная тезка? Пытались выспросить про отца, но баба Дуся только рукой махнула. Никто из матерей лагерниц про отцов не сказывал, может, и насильник какой. Ужасная несправедливость постигла и мать, и дочь. За что? Почему? И что она, Ольга, знает про собственных родителей? Уже после рождения Ленечки папа неожиданно стал вспоминать мамину семью. Священника отца Георгия, красавицу-мать, сестер все погибли, расстреляны или умерли от голода. Бедная мамочка прятала иконку в шкафу, даже молиться боялась. И папина семья погибла, и отец Матвея. Кто же победил и выиграл от революции? Господи, ничего не успела расспросить, занималась собой, своими глупыми, горестями и придуманными обидами. То завидовала Кире, то злилась на Краснопольского. И даже сейчас не столько жалела Катину мать, сколько огорчилась от необходимости опять общаться с Кирой. Эгоистка. Вот она кто. Катя, бледная и растерянная, смотрела в окно поезда. Она вторые сутки ничего не ела и категорически не отвечала на попытки Володи заговорить. Сам брат, наоборот, непривычно суетился, то заказывал чай, то уговаривал их обеих прилечь, и все время смотрел и смотрел на жену, будто впервые увидел — — Катя, послушай! — Ольга глубоко вздохнула, чтобы голос стал более веселым и жизнеутверждающим. — У тебя же родственники нашлись. Увидишь, они будут очень рады. Я хорошо знакома с семьей Катениных и много раз видела фотографию твоей бабушки. Просто никто не знал о судьбе ее старшей дочери. Бедная, несчастная Дуся все запутала, но, с другой стороны, она спасла твою маму. Слава богу, Катя немного ожила, подняла голову. Я дам тебе адрес, сразу как приедем. «Я не знаю, жива ли Валерия Дмитриевна. Она давно вернулась во Францию, но по этому адресу живет ее дочь Кира. Мы учились в одном классе. Ты даже не представляешь, из какой семьи твоя мама. У нее был дед, профессор и бабушка, очаровательная француженка и богатая огромная квартира. Я в жизни не видела ничего подобного. Вот теперь ты сможешь поехать и сама посмотреть». Мы приедем и сразу позвоним. Правда, я давно не виделась с Кирой, но мы найдем телефон по справочной. Совсем просто, если знаешь имя и фамилию. Они позвонили в тот же день. Вернее, Оля звонила, а Катя стояла рядом, полуживая от волнения. Сначала очень долго никто не отвечал, но, наконец, подняли трубку. «Кира?» — воскликнула Ольга. Нет, голос в трубке был слишком пожилой для Киры и акцент. У Кира акцента не было, Валерия Дмитриевна. Это вы? Как замечательно. Говорит Оля Попова, одноклассница вашей Киры. Может быть, помните, мы иногда приходили делать уроки. Я не ожидала, что вы в Москве. Да, деточка. Голос был совершенно безжизненный и старый. Я недавно приехала ненадолго разобрать какие-то вещи и документы. А вы не можете позвать Киру? У меня интересная новость, совершенно неожиданная новость, поверьте. «Нет, деточка, извините. Кира умерла от рака груди. Три месяца назад. В Париже.